Глава 14. Гордеевский. Конец пути. Оба сотрудника на ехавшие рядом, синхронно заняли места на выходах из вагонов, из этого и из соседнего, куда можно было пройти по переходу мимо дальнего туалета. Береза, Береза! — раздался у него в наушнике, доложите обстановку! Рядом толпился народ, ожидающий, когда поезд остановится. Поэтому сотруднику пришлось выйти в проход и имитировать разговор с кем-то оттуда. Объект у себя в купе не выходил уже два часа. Держите нас в курсе, недовольно сказали на том конце и отключились. Поезд остановился, причем как-то рывком. Кое-кто даже сильно качнулся вперед. но упасть никто не упал. Проводница открыла дверь, протерла поручни и освободила проход для нетерпеливых пассажиров. Через пару минут вагон опустил. Сотрудник с позывным Берёза так и торчал посреди коридора, как то самое дерево в апреле. Еще через минуту к нему присоединился второй, у которого был не более оригинальный позывной Тополь. Где он? резко спросил второй. В купе, пока не выходил, меланхолично ответил первый. Тогда второй рванул в бок дверь и заглянул внутрь четвертого купе. Там было пусто. Прохлопал идиот, зло сказал он первому. Надо докладывать. Первый первый забумнил он микрофон. Объект пропал из поля зрения, из вагона он не выходил, в купе никого нет. Допрыгались, раздолбай! — раздалось в наушниках так громко, что второй тоже это хорошо слышал. Завтра поедете на Чукотку разгребать снег и ловить этих моских шпионов. Но спустив пар первый, а это был тот самый начальник «семерки», уже добравшийся до Питера, перешел на конструктив. Как это могло произойти? Быстро ваши соображения, скомандовал он. Вылез в окно Быстро начал перечислять более сообразительный второй. Это раз спрятался на верхней полке. 2. Но этот вариант мы уже проверили и отмилили. И тут он замялся. Сойти на промежуточной станции он мог? Никак нет, быстро доложил второй. Я лично зафиксировал её присутствие в Тосно. В купе он сидел и читал книжку, а больше никаких остановок до самого Московского вокзала не было. Еще варианты, быстро. Он мог изменить внешность прорезалось понимание ситуации у первого, и пройти мимо незамеченным. Тогда он скорее всего попытается либо сменить платформу, либо уйти по путям через забор. А одежда? У него не было с собой никакого багажа. В купе мог ехать сообщник, доложил первый сотрудник. А у него и грим, и запасная одежда вполне могли иметься. Ясно, глухо ответил генерал. Один из вас идет к выходу на вокзал второй в обратную сторону. Доклады каждые две минуты. Доклады от наблюдателей для генерала сыпались один за другим, но ничего существенного, кроме объект в поле зрения не появлялся, не содержали. Так в томительном ожидании прошло добрых десять минут, пока эфир не разрезал крик сотрудника дежурившего на Лиговском проспекте. Вижу двух мужчин перелезающих через забор в сторону проезжей части. Как они выглядят, спросил генерал. Один маленький, с нашим фигурантом совсем не схож, а второй, в принципе, подходит. Рост, габариты похожи, только волосы не рыжие, а черные. и одет он в спортивный костюм, а не в штаны с футболкой. Срочно две машины на Лиговку, распорядился генерал и добавил этому зоркому работнику: "А ты продолжай наблюдать". Еще минута прошла в напряженном молчании. А затем последовала не менее горячая тирада этого зоркого сокола. К ним подъехала иномарка rolls ройс кажется, со стороны обводного канала. Оба садятся в нее на заднее сиденье. Не в багажник его застунули, — уточнил генерал. Нет, не в багажник, на заднее сиденье, повторил он. Следовать за rolls — приказал генерал, вызывая подкрепление. Иномарка тем временем выехала на площадь. И по кругу направилась на Невский проспект в центр города. За ней пристроились целых две "Волги" службы наружного наблюдения, а впереди следовал совсем неприметный Москвич 412. Объект пересек Фонтанку и канал Грибоедова. Пришло сообщение от преследователей: движется к Васильевскому острову. А бы товарищ генерал-майор обратился к нему его заместитель: "Может, пора его взять?" «Все же понятно. Скоро его перепрячут в багажник, а дипломатической машиной мы обыскивать не имеем права. Подождем до Приморского проспекта, чуть подумав, отвечал генерал, в городе они его точно перепрятывать не станут. Так эта процессия и двигалась строго на север, пересекая сначала Васильевский остров вдоль стрелки и ростральных колонн, а затем педагоградскую сторону по большому проспекту и Крестовский остров, выбравшись в итоге на Приморское шоссе. Первый, первый я клён. — докладывал один из экипажей волк роллс-ройс движется к левому носу не сбавляя хода продолжайте преследование получили они стандартный ответ я вылетаю в выборг решился наконец генерал на месте буду руководить операцией но не успел из микрофона раздался истошный возглас водителя москвича они сворачивают вправо по улице тарховской вдоль разлива зачем им туда встал в тупик генерал И окружающие тоже не смогли ответить на этот вопрос. На Ленинский шалаш посмотреть хотят. Преследуйте их, но только осторожно, это он уже в микрофон сказал. Там какой-то другой выезд есть от этого шалаша? спросил он в пространство, и ему тут же ответили. Никак нет, товарищ генерал, там тупик. Место для шашлыков и только, и экологическая тропа, по которой туристы ходят. Ну, тогда делать нечего, вздохнул начальник Когда они остановятся, начинаем захват. Обе «Волги» и Москвич прыгали по ямам и колдобинам Ленинского пути образца 1917 года, куда его вместе с репрессированных впоследствии Зиновьевым сопровождал рабочий Емельянов. Иномарку они отпустили на максимально возможное расстояние. Все равно отсюда никуда не денешься. По дороге им попалось две-три машины, стоящие по обочинам. Наверное, грибники собирали урожай. Объект остановился на смотровой площадке. Все трое вышли из машины. После того, тот центр пошли к шалашу. Ну, делать нечего, бурчалые буреваемый нехорошими предчувствиями генерал: "Берите их". Из волк выскочили трое сотрудников наружки. По дороге к ним присоединился еще один из москвича, и они быстрым шагом стали догонять эту троицу. Догнали как раз возле декоративного шалаша, огороженного невысоким заборчиком. Туристического народа здесь совсем никакого не было, поэтому они сразу приступили к делу. Комитет госбезопасности, открыл корочкой один из них: "Предъявите ваши документы, граждане". А второй продублировал требования на английском: "Show your documents, gentlemen". Джентльмены переглянулись и по очереди вытащили сиреневые паспорта, «Причем тот, которого считали гордиевским, тоже У нас у всех дипломатическая неприкосновенность, сказал старший из них. Можете сами убедиться. Тех двоих, конечно, проверили для галочки, а вот документ псевдогордиевского наружники изучили со всей тщательностью. Там значилось, что звали его Роберт Икорский, и являлся он кадровым сотрудником английского консульства в Ленинграде. Один из наружников отошёл в сторонку и холодеющими губами доложил в центр ситуацию. Какой еще Роберт Нах? — загромыхал генерал: "Липовый паспорт наверняка". "Никак нет, товарищ генерал", попытался возражать сотрудник. "Паспорт натуральный, фотография его, въездная виза от 15 июня. В списке сотрудников консульства он значится". "Да прыгались", продолжил громыхать генерал уже внутри своего центра. "Мы его упустили на вокзале, это ясно как божий день. Что со вторым rolls — Движется к Выборгу, доложил ему один из подчиненных примерно в двадцати километрах от него. Не спускайте с него глаз, потребовал генерал. Это наш последний шанс выйти сегодня сухими из воды. А нам что делать, донеслось от Ленинского шалаша? Отпускайте их и валите тоже в Выборг, зло бросил генерал. И тут из динамика раздалось: неизвестный, схожий по приметам с подозреваемым, только что спрыгнул с крыши поезда и покинул территорию Московского вокзала в сторону улицы Гончарной. "Ты кто?" тут же осведомился генерал. "Лейтенант Сидоркин позывной Альха!» — ответил тут же он. "Лейтенант, если не упустишь объект, завтра будешь капитаном", пообещал ему генерал. "Что он делает?" "Ловит такси товарищ генерал", ответил рацию. "Поймал желтая Волга номер 1487 ЛНТ. Я реквизировал для служебных нужд Жигули Пятерку» номер 7718 ЛЛЕ". "Да ты, гнида!" Извините, это я не вам, а владельцу Жеголей. «Следуя за объектом по направлению к площади Александра Невского. Срочно все силы бросить на это направление. «Заорал генерал, если и на этот раз он уйдет». Что именно будет на этот раз, начальник не расшифровал, но всем и так это было ясно. Как он попал на крышу, начал размышлять слух генерал. Через окно выбрался, наверное, предположил его заместитель. Другой вариант подобрать сложно. — Товарищ генерал-майор. Надо его брать, пока не поздно. Сам знаю, проборчал тот. Сейчас наши бойцы подтянутся, тогда и возьмем. Выборка ждать не будем.